Водоворот. Викторию всегда завораживал дверной глазок в их доме. Сколько раз она подглядывала, как мама приникает к нему, даже когда никто не стучится. Сколько раз ей хотелось тоже выглянуть наружу, за пределы настоящих стен дома и фальшивых деревьев вокруг него. А сегодня Виктория казалось, что она перебралась по другую сторону глазка. От мира остались только миниатюрные картинки и едва слышные звуки. Она так глубоко погрузилась в огромную ванну, заполненную тенями, что не могла ни потрогать что-либо, ни что-либо почувствовать. По правде говоря, она едва осознавала собственное существование, растворяясь, как те таблетки аспирина, что мама бросала в ее стакан. Все чаще и чаще она спрашивала себя, кем были на самом деле эта мама и этот дом, куда ее постоянно возвращали собственные мысли а заодно спрашивала себя, кто такая эта Виктория, думающая об этой маме и этом доме. Шум, заглушаемый отголосками, привлек ее внимание к голоску, в мир, на самой поверхности ванны. Хотя не совсем шум, скорее голос. Голос крестного. Кто такой крестный? До сих пор Виктория лавировала между двух вод, памяти и забвения, формы, И бесформенности. Но она знала, что стоит использовать остаток сил, чтобы вынырнуть на поверхность как неизбежно последует стремительное скольжение вниз, которое увлечет ее в самую глубину ванны, откуда она никогда не вернется. Увидеть крестного в последний раз, прежде чем забыть навсегда. Она целиком сосредоточилась на глазке, на ускользающем голосе, на красках, обретающих смысл по мере того, как она распространяла свой взгляд, все дальше. Какой-то мужчина расправлял лохмотья своей рубашки. Он был плохо выбрит, плохо причесан, плохо одет, но каждое его движение было исполнено значимости. Он напевал. Красная нитка, которую он выбрал для швов своей одежды, выделялась на белизне ткани. И когда он, закончив приводить в порядок залатанные тряпки, с весьма довольным видом заново застегнул рубашку, Виктории показалось, что все его тело ободрано и покрыто ранками. Она смутно припомнила, что это крестный. Но чем меньше Виктория чувствовала себя собой, тем глубже в ее восприятие более неограниченное глазами и словами ребенка проникал образ крестного. Неужели раньше он казался ей красивым? Разве она не видела, какой телесный порог скрывала его улыбка? Но таким она любила его еще больше. Этот человек был частью ее самой с момента, когда он впервые склонился над ее колыбелью. И что-то внутри Виктории вдруг вспомнило об этом лучше, чем она. С момента, как он прошептал «Никто не достоин тебя». Но я все-таки постараюсь. Хвой вдох, твой ст... Твой ход, экс-посол. Восприятие Виктории расширилось еще больше, проникая сквозь глазок, и охватило женщину напротив крестного. Маленькая, очкастая дама. Оба сидели среди нагромождения подушек и ковров, разделенные игровой доской. Маленькая очкастая дама ждала без видимого нетерпения. Ее лицо, почти скрытое длинными темными волосами, было лишено выражения, но тени лихорадочно копошились под ее телом. Крестный двинул на доске три черные пешки и одним мгновением руки смел все белое. Придумываешь новые правила, экс-посол. Применяюсь к противнику, экс-мадам. Виктория видела их, но видела также волны, исходящие от них при каждом движении и слове, будто круги на воде ванны. Некоторые иногда возвращались отголосками. Виктория еще больше расширила свое восприятие. Они находились в гигантской кунсткамере, где были собраны предметы самых разных ковчегов. Чучело-химер, парящие в невесомости стулья, книги запахов, огромная карта ветров, облака под стеклянным колпаком, электромагнитные бельбоки, анимированная картина, на которой разыгравшаяся морская буря раскачивала во все стороны корабль. Виктория удивила собственная способность определять сущность каждой вещи, не прибегая к словам, как если бы любая диковина была ей хорошо знакома, Или же внутренней нее сидел некто, знавший про них куда больше и ждущий только, когда же растворится она, Виктория, чтобы самому всплыть на поверхность. Ее восприятие стало теперь столь полным, что она могла бы воспроизвести в своем сознании все окружающее целиком, вместе с мельчайшими закоулочками и путаницей залов. Она даже ощущала за пределами стен тот пространственный сдвиг, который изолировал это место от остальной вселенной. «Вы никогда не едите?» Теперь крестный занялся банкой, которую спокойно открывал консервным ножом. Но в глазах его был вопрос, обращенный к маленькой очкастой даме, сидящей напротив за игровой доской. «Вот уже много веков, я свободна!» от неожиданных органов, то есть от органических нужд, экс-посол. Что не помешало вам оказаться запертой в ловушке вместе с нами, экс-мадам?» Крестный прищурился, словно это должно было помочь ему лучше разглядеть суть маленькой очкастой дамы за ее круглым личком, розовыми губами, длинными ресницами и странным платьем, из-под которого торчали голые коленки. «Признаюсь, мне трудно приспособиться к вашей внешности. Вы так похожи на нашу малышку мадам Торн, что просто жуть берет». «Скорее уж она на меня похожа». Консервный нож застыл в пальцах крестного. «Как, прах вас побери, вы дошли до того, что стали красть лица людей? Собственная симпатичная мордашка вас больше не устраивала?» Маленькая очкастая дама вяло повела плечами. «Понимаю», — пробормотал крестный с новой улыбкой. «Это не ваше решение. Так само получилось. Вы заигрались с силами, которые обернулись против вас. Но почему ваш дар становиться двойником не срабатывает с духами семей? В конце концов, это же ваше создание. Приняли бы облик одного из них». «Духи семей». «Пустое место без своих книг», — объяснила маленькая очкастая дама. «А я не могу повернуться лигой, то есть обернуться книгой». Крестный решительным жестом вспорол консервную банку. «Я передумал. Между вами и мадам Торн нет ничего общего». В соседней комнате раздался взрыв ругательств, плеск воды и возмущенное мяуканье. Другая женщина, наполовину брюнетка, наполовину блондинка, захлопнула за собой дверь, немало не озабоченная тем, что вокруг нее растекается лужа. От всего ее тела исходили волны гнева. Это была дама с разными глазами, Виктория смутно ее помнила. Проскользнувший за нею кот Балда тоже, вспомнил Виктория, яростно шипел». Не выпуская из рук консервной банки, крестный выдавил то ли вздох, то ли улыбку. «Помилуйте! Только не говорите, что у нас больше нет удобств, экс-механик. Не гарантирую, чем закончится эта трапеза. Я хоть выход ищу!» «Вы не найдете его ни в туалете, ни где-либо еще. Неужели я должен объяснять вам, любимицы нашей горячо оплакиваемой Хильдегард, что такое мертвая зона»?» Мне не удалось отыскать ни одного краткого пути, ведущего во внешний мир. И даже Бог, собственной персоной, ухмыльнулся он, указывая на свою противницу, не смогла выбраться отсюда, несмотря на свои тысячи свойств. «Наберемся терпения, моя дорогая». Дама с разными глазами бросила презрительный взгляд на игровую доску, но Виктория знала, по той дрожи, которая пробрала маленькую очкастую даму, что единственным объектом этой лютой ненависти была именно она. «Продолжайте свои игрище, а я разберу все это место по кирпичикам, если потребуется». «Ты мне обещала часть ужа, то есть ту же участь», припомнила маленькая очкастая дама. Дама с разными глазами сняла со стены дротик из набора спортивного снаряжения. Свирепо воткнула его в затылок маленькой очкастой дамы, а затем вышла вон, снова хлопнув дверью. Жестокость сцены не вызвала у Виктории ни удивления, ни ужаса, только живейшее любопытство. Скоро она снова погрузится в вглубь ванны, где не будет чувствовать вообще ничего. «Нельзя сказать, что вы этого не заслуживали», Заметил крестный, облизывая палец, густо измазанный в паштете. Занять место Ренара было очень неудачной мыслью. Маленькая очкастая дама задумчиво посмотрела на кончик дротика, торчавший из ее горла. Неестественно, вывернув руку, она ухватила рукоять, подрагивавшую у неё за спиной, и одним движением вырвала лезвие. Рана на шее тут же закрылась без единой капли крови. «Какая разница, убила я его или пощадила? Это бедное дитя не верит ни единому слову, которое устает из моего уха, то есть исходит из моих уст. Она уже пыталась меня убить 43 раза, а вот ты никогда. Почему?» С лукавым видом крестный снова расставил пешки на игровой доске. «Потому что...» «Поместив нас вместе в эту мертвую зону, Янус превратил меня в ваше наказание. Вот я и заощряюсь, как могу, чтобы сделать мое общество как можно неприятнее для вас». Маленькая очкастая дама положила дротик на ковер рядом с подушкой, на которой сидела. Ее движения были спокойными, но тени велись все быстрее под ее телом. «У тебя отлично получается. Хуже, чем у Торна» пробормотал крестный, двигая по доске пешку перепачканным в паштете пальцем. «Хотелось бы мне, чтобы он оказался здесь с нами. Ему нет равных, когда нужно подпортить людям праздник». Маленькая очкастая дама тоже пошла пешкой. Виктория, которая точно уже не была собой, увидела, как на доске рождаются отголоски всех будущих атак. Она отметила, что знает, каков будет исход едва начавшейся партии. «Повторяю, экс-посол, я посвятила всю свою жизнь спасению мира. Каждая секунда, которую я теряю в этой мертвой зоне, оставляет моих детей снаружи без защиты, в которой сегодня они нуждаются как никогда. Ты не внял творогу, то есть ты принял за врага не того». Рот крестного растянулся до самых ушей. «Ах, вы имеете в виду другого? Поговорим на чистоту, экс-мадам. Ваш другой? Для меня фигура слегка абстрактная. Ведь именно из-за вас барон Мельхиор убил моих гостей. Из-за вас старушка Хильдегард покончила с собой. Из-за вас моя связь с паутиной была разорвана, и сестры отвергли меня». «Говорите, спасение мира?» «Мой вы разрушили». Маленькая очкастая дама оглядела крестного сотрешенной сосредоточенностью. Как заметила Виктория, от которой не ускользала ни одна деталь, ее глаза за стеклами очков не отражали света ламп. И сама маленькая очкастая дама не отражалась ни в стекловидной поверхности шахматной доски, ни в стоящем на столе сифоне с водой. Она никогда, нигде не отражалась. «Значит, решил поиграть теперь в эту игру, экс-посол?» «Отлично!» Ее пешка съела одну за другой пешки крестного, как и предвидела Виктория. «Барон Мельхиор от моего имени убил твоих гостей, но разве не твоим долгом было обеспечить им убежище?» «Матушка Хильдегард покончила с собой, чтобы лишить меня своих свойств». Но разве ты когда-нибудь предлагал ей хоть что-то, ради чего имеет смысл жить? А что до твоих сестер? Тебе не приходило в голову, что они только и ждали предлога отделаться от слишком назойливого брата? Я вот лично думаю, что ты зашорил, то есть разрушил свой мир сам и оставил за собой посольство в полном разброде опозоренных жен и оскорбленных мужей. Ты всегда был помехой для своей семьи, для нашей семьи. Когда ты умрешь, по тебе никто не затаскует, как и ты. Не затаскуешь ни по кому. Крестный взглянул на доску своего разгрома. Он по-прежнему улыбался. «Когда я умру?» — тихо повторил он. «Вы же знаете, верно? Когда вновь в курсе, я принимала твой облик, «И была тобой», — сказала маленькая очкастая дама. «Пусть недолго, но достаточно, чтобы почувствовать плотью, пожирающую тебя болезнь. Болезнь, которая унесла твоих родителей, и теперь день за днем распространяется в тебе. Мы оба знаем, что твои счета удалены, то есть, что твои дни сочтены. И мы оба знаем, что если ты избегаешь сестер, — то из страха при мысли, что и их дни тоже. Виктория никогда не понимала разговоров взрослых. Теперь же что-то в ней и вокруг нее, какое-то новое нечто, понимала все. Но совсем не этому нечто вдруг захотелось кричать. Крик рвался из самой Виктории. Впервые за долгое время маленькая очкастая дама, прищурившись, повернула голову в ее сторону — Словно уловив этот молчаливый вопль, крестный издал смешок, потирая знак паутины между бровями. Моя собственная открытость обернулась против меня. Вынужден признать, что вы правы, экс-мадам, за исключением маленькой детали. По крайней мере, одной особы я точно не избегаю, и мне будет ее не хватать. Виктория услышала только конец фразы словно судорога прошла по мертвой зоне. Картины попадали со стен, шахматная доска перевернулась, а крестный упал в объятия маленькой очкастой дамы. «Ну надо же!» — сказал он, высвобождаясь. «Что там еще разнесла наша экс-механик?» «Это не я!» — проворчала дама с разными глазами. Держа под рели в каждой руке, Она только что открыла дверь, через которую ушла чуть раньше. Балда просочился следом. «Это оно!» И она указала на дыру, размером с тарелку, которая появилась прямо посреди ковра. Все нагнулись над ней. Дыра выходила в беззвездную тьму. Но вот чего ни один из них не сумел разглядеть, так это рожденного ею водоворота. Бури отголосков. Виктория почувствовала, как ее втягивает туда, словно в открытый слив Некая сила грозила сейчас унести ее даже не в глубину ванны, а гораздо дальше «Обрушение», — пояснила маленькая очкастая дама «Другой раскалывает пространство, и даже мертвая зона не может устоять» «Теперь ты мне веришь, Янус?» Она повернулась к гигантскому мужчине-женщине, стоящему там, где секунды раньше никого не было. Он тоже с крайне удрученным видом разглядывал дыру посередине ковра, накручивая на палец свой длинный ус. «На самом деле у меня не осталось выбора. Пустоты все больше, а земли все меньше. И если вы не покидали мертвой зоны, сеньор Дио, значит, проблема в чем-то другом». «Дай мне последнее свойство, которого мне не хватает, Янус. Позволь мне отыскать другого, пока он не увлек весь мир, включая твой ковчег, в бездны». «Ваш другой, сеньора, еще более неуловим, чем я. Я велел своим лучшим эгильером определить его местоположение. Это ни одному из них не удалось. Чтобы найти...» «Нужно гнать, то есть знать, что ищешь». «Вы не знаете другого, как я его знаю. Сделай из меня своего эгильера, Янус, и все придет в норму». «Гибельная идея», — заметил крестный. «Дерьмовая идея», — подхватила дама с разными глазами. Виктория не узнала, каков был ответ мужчины-женщины. Она больше ничего не слышала. Водоворот заглатывал звуки и формы. Маленькая очкастая дама, казалось, внезапно ее заметила, и все тени, метущиеся у нее под ногами, жадно простерли к Виктории руки. Тысячу рук. Но ни одной не удалось схватить ее. Водоворот унес ее далеко от поверхности, к таким глубинам, где уже не было границы между ею и не ею. Она забыла крестного, маму и дом. Она забыла Викторию».